Глава д е в я т н а д ц а т а День. Место по-прежнему неизвестно. Деревню сожгли недавно. Точнее, это была не деревня даже, а какой-то лесной кордон. Горели, дотлевали под унылым дождем два двора. Невозможно было понять, сколько там было строений. Около обваленного забора лежала убитая собака. Ее Ленка заметила сразу. А потом посмотрела ближе и обмерла. Около самой опушки в мокрой траве замер человек. Женщина. Это Ленка сумела разглядеть. А дальше ей не дал глядеть Витек. Прижал к себе и насильно развернул лицом в грудь. Ленка слышала, как часто колотится у него сердце. От брата пахло сырой тканью и потом. Он негромко окликнул Славку. «Что такое? Что?» И охотник ответил издалека. «Убили на бегу в затылок. Попали мы с вами, ребята!» «Не ходи, вдруг там засада!» Сказал Витек, но Славка ответил. «Нет, это те на машинах, вот следы. Я посмотрю». «Вить, пусти!» Попросила Ленка. Брат отпустил ее. Капельки дождя бежали с его волос по лицу. «Не смотри», – попросил Витек, но Ленка все-таки посмотрела и ужаснулась. Казалось бы, она уже столько видела, сама убивала, но оказалось, что нет на свете зрелища страшнее убитого человека, пусть и совершенно чужого. Можно убить десяток нечисти, относясь к этому как К приключению Нельзя смотреть на человеческий труп И думать, что это Тоже приключение Славка появился Из-за горящих развалин Хмурый и сосредоточенный Покосился на Ленку И сказал Там еще пятеро Сгорели Или сожгли их, не знаю И вот Он показал листок плотного картона С альбомный лист размером Наверху листа золотилась лилия, ниже шли красные, как кровь, строчки латинских букв. «Это не английский», — определил Витек. «Какой это язык?» «Старо-французский», — ответил Славка. «По крайней мере, очень похож. Вот, я сейчас переведу». Он сосредоточенно свел брови и заговорил, запинаясь. «Во имя императора Нейстрии». именем его волей Господа Бога нашего. Приговорены и казнены на основе военного закона нонкомбатанты о гражданских лицах за пособничество, лебри-гэ, разбойникам, партизанам, те, кто жил, непонятное слово, на в е р н о е д е р е в н я или поселок, Командир п е р в о г о броникавалерийского полка шоссер граф Деанглар, полковник службы императора. 21 июня 1967 года от Рождества Христова. «Что такое ш о с с ё р тихо спросила Ленка. Славка, все еще рассматривая бумагу, рассеянно ответил. «Легкая пехота». «Вот как тут обстоят дела. Вам понятно?» «Нет!» – растерянно ответил Славке Витек. «Не с т р и я это!» – начал Славка, потом махнул рукой и пояснил. «Короче, здесь Франция – империя, не республика, и ведет войну!» «Мы во Франции?» – изумился Витек, оглядываясь, словно собирался увидеть над деревьями Эйфелеву башню. «Может быть, если война гражданская!» – неуверенно ответил Славка. «И тогда все сложнее!» «Там очень мало нелюдей осталось». «Хотя...» – досадливо бросил он. «В том-то и дело, что тут все может быть по-другому». «А черный, золотой и белый...» – неожиданно добавил он. «Это вообще-то русские цвета». «У нас белый, синий и красный...» – возразила Ленка. Славка улыбнулся, и эта улыбка испугала Ленку. «Совсем рядом лежали трупы...» Но потом она подумала, что Славка видел их тысячи и не так переживает. Были и другие. При императоре Александре II флаг сделали черно-желто-белым. «Александр II? Это вторая половина XIX века», — вспомнил Витек. «В бумаге сказано?» «Ну я же говорю, тут все может быть по-другому», — напомнил Славка. Например, Александра Второго не убили в 1881 году террористы, или его вообще не было, а совпадение цветов случайно. Все, что угодно, можно предположить. «Мальчишки!» – подала голос Ленка. «Ну что делать-то? Нелюди поблизости нет. Я мокрая насквозь и голодная. Война идет». Голос ее предательски задрожал. Славка тут же заявил оптимистично. «Да найду я выход. В крайнем случае сделаю, отлежусь потом. Не прогоните?» «Но в целом интересно», — он посмотрел вокруг. «Ах, бабка, ах, старая корга! Если ее слуги умеют такие дырки вертеть, что можно в параллельные пространства попадать!» «Клубок по следу мордая шел», — напомнил Витек, — «Бабка, может, этого и не умеет?» «Может, и не умеет», — легко согласился Славка. «А вот что мне и правда интересно, есть тут охотники или нет?» «Мальчишки, уйдем отсюда», — попросила Ленка. Славка виновато заторопился. «Да, конечно, конечно, пошли. Найдем место для привала и поедим». Дождь кончился, когда они, уже совсем усталые, выбрались на лесную опушку. Проглянуло солнце, сразу стало как-то теплее и веселее, хотя ноги гудели непередаваемо. За большим лугом начинался пригорок, поросший понизу кустарником. На пригорок извилисто взбегали несколько тропок, торчала на нем кирпичная водонапорная башня, в точь, как на одной из о к р а е н н ы х улиц Болотова Слышался л а й собак, сразу нескольких «Деревня за пригорком», — сообщил Славка «А место открытое, пойдем через луг, будем как на ладони» «Вот оно!» Два вертолета, сине-серых, помеченных лилиями Впереди своего отсеченного пригорком звука Выскочили из-за башни и понеслись над лугом Под растопыренными полозьями у них металось пламя. Слышался резкий, похожий на звук рвущейся плотной ткани т р е с к о чередей. Вертолеты заложили вираж над лугом, прошлись еще раз, особенно тщательно поливая кусты у пригорка. И ребятам, неподвижно стоявшим под защитой деревьев лесной опушки, стало видно, как из кустов выскочили пять или шесть человек, и, пригибаясь по плечи в траве, бросились зигзагами к лесу. Вертолеты обрадованно метнулись за ними, расходясь в стороны и беря бегущих в клещи. Двое упали в траву и больше не поднялись. Один, бежавший последним, остановился, что-то прокричал, махая рукой своим товарищам, и, вскинув в обеих руках пулемет, который тащил на плече, полоснул очередью по вертолетам. Он стрелял до тех пор, пока пули не свалили его в траву, а вертолеты бросились за бегущими следом, как гончие по следу зверя. Ленка заплакала навзрыд. Славка, не глядя, обнял ее за плечи. Витек обхватил с другой стороны. Так они и стояли, не давая девчонке смотреть и сами не сводя глаз с происходящего на лугу убийства. Иначе, как убийством, это было нельзя назвать. Витек стоял и думал, что в Чечне вот так же вертолеты охотятся за бандитами. Он видел по телевизору и никогда не жалел тех, кто внизу. Они были враги. А тут, каким-то чутьем, которое бывает у многих подростков и редко встречается у взрослых людей, он понимал, что на лугу гибнут хорошие люди. И ни он, ни Славка не могли им помочь. И еще он подумал, что никогда уже не будет прежним после всего, что увидел и узнал за последние дни. Такие длинные и странные. Последнего бегущего вертолеты убили метрах в ста от леса. Покружились над этим местом и ушли обратно, уже не меча с ь стороны в сторону, а ровненько, с сознанием хорошо сделанной работы. Их гул пропал за пригорком. Первым очнулся Славка. «Надо посмотреть», — сказал он, и Ленке с Витькой стало ясно, что он имеет в виду. «Пошли», — сурово сказал Витек и повернулся к сестре. «А ты стой здесь». «Я с вами», — возразила Ленка. «Я перевязывать умею». «Некого там перевязывать», — тихо ответил Славка. Поверь моему слову. Мы просто посмотрим и возьмем оружие. Нам оно пригодится. Жди. И, пожалуйста, Лен, пожалуйста, не высовывайся на луг. Мальчишки скинули рюкзаки и, пригибаясь, как недавно бежавшие люди, нырнули в траву. Ленка осталась смотреть им вслед. В сто раз легче рисковать самой, чем смотреть, как рискует кто-то. Особенно, если этот человек тебе не безразличен. Витюк впервые видел убитого человека так близко, и его замутило. Наверное, на вертолетах стоял крупный калибр. «Да», — сказал Славка, — «мы и без нечисти неплохо справляемся. Мар, дай где-то был прав, сволочь». Славка не понял, о чем он говорит. Он не старался понять, а пытался справиться с рвотой. Это удалось, вот только смотреть на труп он не мог, хотя и боялся, что Славка станет его презирать. Но тот молча мотнул головой. Идем дальше. оружие? Спросил Славку Витек. На обратном пути, коротко ответил тот. И они пошли дальше через луг по мокрой траве. Следующий убитый лежал ничком, разбросав руки. И Славка почему-то остановился, а потом одним прыжком оказался рядом с лежащим и упал на колени. Витек тоже приблизился. Большая рана с черными краями была у лежащего в спине, в середине позвоночника. Из раны текла красная пена, не кровь. И Витек вздрогнул и отступил, когда мертвец... Негромко сказал, «Переверните меня!» Сказал по-русски, но самым удивительным было даже не это, а то, что он вообще говорил. с л а в к о взялся за кожаную куртку, в которую был одет лежащий, и перекатил его на спину. На ребят смотрели строгие синие глаза их ровесника, высокого плечистого парнишки, лицо мальчика было мертвым и витек подумал что слова ему послышались но славка потрясенно сказал ты охотник ты тоже пошевелились губы лежащего странно я думал что остался последним здесь откуда ты издалека Славка наклонился над мальчишкой. «Меня зовут Ярослав». «Не слышал, но это не важно». Мальчишка пошевелил руками. «Меня зовут Ратмир, и я кончаюсь. Хорошо, что ты оказался здесь». «Я слушаю тебя, Ратмир», — тихо произнес Славка. «Ночью в деревню войдет полк ш о с ё р р а т м и р закрыл глаза. «Предупреди людей! Пусть уходят! И найди отряд Краюхина! ш о с ё е р из деревни выпускать нельзя! Там Данглар!» «Как я найду Краюхина?» Спросил Славка. «Я тут никого не знаю!» «Откуда ты?» Ратмир открыл глаза. «Счастливый, если не знаешь. Возьми мой нож, он доведет. И предупреди людей, я ничего не успел». «Много людей у Данглара?» Быстро уточнил Славка. «Людей?» Ратмир даже приподнялся, лицо его стало подозрительным. «В Нейстрии давно нет людей». «Ярослав, там только нелюди!» «Одни нелюди?» — вырвалось у Славки. Вместо ответа Ратмир повторил. «Откуда ты?» Но локти у него внезапно подломились. Он упал в траву и вытянулся. «Я все сделаю, Ратмир!» Славка поднял глаза на Витька, неподвижно стоявшего рядом. «Это жуткий мир, Вить! Тут целая империя нелюдей, и, судя по его словам, почти не осталось охотников!» «Да, я слышал!» – кивнул Витек. «Что делать? Он умер, чем его?» «Заклятая пуля!» – Славка передернулся. «Не удивлюсь, если вертолеты охотились как раз за ним». он вынул из ножен на поясе погибшего охотника длинный кинжал и повторил «Я все сделаю, как положено, брат!» К л е н к и они вернулись, нагруженные оружием. Славка тащил пулемет. Он оказался таким же, как тот, виденный в лесу у спецназовца. Витек подобрал два автомата, довольно длинных, с короткими, вставляющимися сверху магазинами. У обоих были пистолеты. Большие, тяжелые, с выступающими из рукояток обоймами, по нескольку похожих на теннисные мячики, гранат и все патроны, которые они смогли собрать. Еще по пути Славка обратил внимание Витьке, что пули в патронах покрыты пленкой серебра. Ленка выслушала рассказ мальчишек почти спокойно, лишь побледнела, а потом с тихим отчаянием сказала «Славка!» «Неужели везде, во всех пространствах одно и то же? Воюют, убивают, жгут. Неужели везде так?» Славка изучал пулемет. На вопрос Ленке он ответил, не поднимая головы. «Скорее всего, да». «Но это же ужас!» — Ленка замотала головой. «Как же тогда жить?» «А вот так и жить». Славка поднял голову и улыбнулся ей. «Во всех мирах есть зло, но знаешь, Лен, такие, как мы, они тоже есть во всех мирах, и пока мы есть, зло не победит!» Славка лязгнул затвором. «Вас же мало!» – заикнулась Ленка и замолчала. Она поняла, что Славка имел в виду не только охотников. «Что делать дальше, командир?» — спросил Витек. Автомат висел у него поперек груди, а пистолет выглядывал из кармана камуфляжных штанов. Вместо ответа Славка подбросил в воздух кинжал погибшего охотника. Серебристо сверкнув, он повис на уровне человеческой груди, медленно крутнулся и застыл. — Слушай мою команду! — приказал Славка без улыбки. — Пойдете за ним. Он вам покажет отряд «Краюхина». Все объясните. Честно, если тут нелюдь обычное дело, то и наши приключения никого не удивят, а я пойду эвакуировать деревню. Без тебя, начала Ленка, но Славка неожиданно холодно отчеканил. Я сказал, слушай мою команду. Ну как же? Начала по второму кругу Ленка, готовясь захлюпать, однако Славка просто отвернулся, чтобы подать Витьку фляжку с настоем. «Примите по одной крышечке. Сейчас это нужно. Да, гранаты оставь мне. Патроны возьми. Возьми пару магазинов. А, разобрался, как с ним обращаться?» «Да проще простого», — лихо ответил Витек. Помолчал секунду и сказал л «Слушай, давай я останусь с тобой, и пусть Ленка идет одна». «Не пойду!» – завопила Ленка. «Вы че, одна вообще никуда не пойду?» «Конечно, не пойдешь!» – успокаивающе ответил Славка, показывая Витьке кулак. «Вместе пойдете, вместе, и вернетесь с подкреплением. Давайте скорее, вечер уже скоро». «Ладно!» – вздохнул Витька. Только ты ни во что тут не лезь, предупредишь селяны и сиди, нас жди. Да, конечно, что я дурак с целым полком нечисти драться, искренне ответил Славка. Потом он просто стоял и смотрел, как брат с сестрой, по очереди отхлебнув из фляжки, пошли следом за радостно, если можно так говорить о неодушевленном предмете, рванувшимся к лесу ножом. Вот только Ленка вдруг обернулась и, подбежав к Славке, обняла его. От нее пахло живым и приятным. Закружилась голова, подумал охотник и положил руки на плечи девчонки. «Иди же», — ласково сказал он, — «мы еще увидимся, а ты как будто прощаешься». Вместо ответа Ленка, отстранившись, поцеловала его в холодные губы, И, всхлипнув бегом, бросилась к лесу. А Славка еще долго стоял, Опершись на пулемет, И бездумно, радостно улыбался, Словно впереди его ждал большой праздник.